И в окончательной редакции воспоминаний Жуков поменял ориентацию. Теперь уже команду на арест ему дает маленков глава правительства СССР, на заседание Президиума Совмина. С Москаленко дело интереснее, поскольку это непосредственный участник убийства Берии, и он действительно получал официальный приказ на его арест и неофициальный на убийство. Поэтому у него все логично. Он опирается на реальные события, но не связанные с арестом Берии на президиуме. По его воспоминаниям, он получил приказ от Хрущева, инструкции от министра обороны Булганина, а затем этот приказ ему подтвердили лично Маленков, Булганин, Молотов и Хрущев, которые для этого вышли к нему и его людям из зала заседаний президиума ЦК. Но наиболее оригинальную версию этой легенды дал Суханов, который как помощник главы страны должен был организовывать техническую сторону вопроса. Он утверждает, что в заговоре Берии участвовали и Хрущев, и Булганин. Поэтому Маленков, глава правительства, давая в своем кабинете приказ Жукову на подготовку ареста Берии, рассказал ему об измене и этих лиц. И Жуков был готов вместе с Берией арестовать и Хрущева с Булганином. Вывод. Врут. Третье. Давали ли Берии слово для объяснений? Хрущев это категорически отрицает. Он даже акцентирует, что когда выступили все, то Маленков растерялся и не вызывал военных. Тогда Хрущев снова был вынужден взять слово и говорить, пока Маленков не догадался нажать на кнопку. А Молотов с Кагановичем, которым, видимо, и в голову не пришло, что можно вот так, не выслушав, осудить товарища, утверждают, что Берия выступал и оправдывался. Но что именно Берия говорил, ни Молотов, ни Каганович не сообщают. И это естественно, ведь самого этого заседания с Берией не было. Поэтому-то Хрущев, часто рассказывая эту историю, и не дает в ней Берии слова чтобы не нарываться на вопрос, о чем именно Берия говорил. Вывод. Врут. Четвертое. где военные ждали сигнала об аресте Берии. И Жуков, и Хрущев, хорошо знавшие расположение кабинета Сталина, в котором, по легенде, шло заседание, расположили группу военных для захвата Берии в самом удобном для этого месте, в комнате помощника Сталина Поскребышева, которая имела дверь прямо в кабинет, минуя приемную. Поэтому военные вместе с Москаленко, по их версии, ждали сигнала там. Но Мускаленко был не вхож ранее в этот кабинет, а знал обычные кабинеты, которые имеют только приемные и комнаты отдыха. Поэтому в своей легенде Мускаленко разместил группу захвата вместе с Жуковым в приемной, и она там тряслась от страха в окружении телохранителей Берии. За это время каждый из нас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 Войти и арестовать Берию. Поскольку у Жукова и Хрущева, в отличие от Москаленко, своя версия о том, где находилась группа захвата, то и сигнал был подан различными способами. По Жукову Маленков дал два звонка в кабинет Поскребышева. А по Москаленко, по установленному сигналу, переданному через помощника Маленкова Суханова, нам нужно войти в кабинет... и арестовать Берию. Последовал условленный сигнал, и мы, пять человек вооруженных, шестой товарищ Жуков, быстро вошли в кабинет. Вывод. Врут. Шестое. В котором часу был арестован Берия? Как вы понимаете, по легенде, военные долго ждали сигнала, и поэтому не могли не поглядывать на часы. Москаленко. Примерно через час, то есть в 13.00, 26 .00 июня 1953 года. Жуков. Немного погодя, это было в первом часу дня, раздался звонок, второй. Я поднимаюсь первым. Суханов. Заседание началось в 14.00, 26 .00 июня, 1953 года военные ждали условного сигнала ждали больше час и вот раздалось два звонка если мы учтем что по легенде москаленко военные приехали в кремль в 11.00, то ждать сигнала на арест по версии жукова им пришлось около часа по москаленко 2 часа по суханову более четырех вывод. Врут. Седьмое. Где именно арестовали Берию? К началу своего публичного озвучивания это место определилось всеми более-менее одинаково. Берию арестовали, когда он сидел вместе со всеми за столом президиума ЦК. Зайдя с тыла, как коршун бросился на него храбрец Жуков. Я подхожу к Берии сзади, командую встать, вы арестованы. Не успел Берия встать, как я заломил ему руки назад и, приподняв, этак встряхнул. москаленко Все обнажили оружие. Я направил его прямо на Берию и приказал ему поднять руки вверх. После этого Хрущев, который, по легенде, сидел рядом с Берией, Рассказывал эту историю не менее красочно, но по-другому. Первому секретарю ЦК Компартии Узбекистана Мухеддинову посчастливилось одному из первых услышать эту легенду из уст Хрущева. Вначале она выглядела так. Как осуществлялась операция? В назначенное время члены президиума ЦК вошли в зал заседаний. Когда одним из последних вошел и сел на свое место Берия, его охрана, прикрепленные и помощники, были тут же изолированы. Эти помещения заполнили сотрудники спецгруппы во главе с Москаленко. В этот же момент были заменены посты охраны на этажах и в Кремле. Маленков открыл заседание президиума и объявил. «Давайте рассмотрим вопрос по товарищу Берии». и дал слово Хрущеву. Тот прямо, открыто изложил суть дела. Когда Берия начал решительно опровергать сказанное, к обвинениям подключались другие. И, уяснив до конца степень опасности, Берия протянул руку к портфелю, лежавшему на столе. В эту секунду Никита Сергеевич быстро отобрал портфель, заявив «Шалиш, Лаврентий!» Там оказался пистолет». После острых перепалок Маленков объявил «Давайте созовем пленум и там все до конца обсудим». Все, кроме Берии, согласились. Когда Берия выходил из зала заседания прямо у дверей, его арестовали и увезли. Как видите в этом варианте, пока отсутствует Жуков, но зато присутствует пистолет в портфеле Берии. последующих вариантах легенды. Жуков появился, но пистолет из портфеля исчез. Вывод. Врут. Восьмое. Что произошло с охраной Берии и Кремля? Выше вы уже обратили внимание на неувязку. По Москаленко военные ждали сигналов приемной вместе с охранниками Берии. А по раннему Хрущеву Именно Москаленко эту охрану и разоружил. По позднему Жукову арестовать личную охрану поручили Серову, заместителю Берии в МВД. А по окончательному Москаленко с устранением охраны дело обстояло так. В ночь с 26 на 27 июня примерно около 24 часов с помощью Суханова, помощника Маленкова,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 А было ли это пресловутое заседание президиумов ЦК и Совмина, на котором якобы был арестован Берия? С давних времен заседания высших органов страны и партии стенографируются и протоколируются. Если такое совместное заседание действительно имело место 26 июня 53 года, то в архивах двух ведомств, Сразу в ЦК КПСС и Совмина должны сохраниться протоколы этого заседания с решением об аресте Берии и о возбуждении против него дела. Но ни в одном архиве таких протоколов нет. Более того, решение об организации следствия по делу о преступных, антинародных и антигосударственных действиях Берия – Принято на заседании Президиума ЦК только 29 июня. Вывод. Все врут. Думаю, что дальше анализ легенды об аресте Берии нет смысла продолжать. Ни в каких даже основополагающих деталях, которые невозможно забыть, она в показаниях участников не стыкуется. Все стараются доказать, что Берия был арестован, но каждый врет об этом по-своему. А новые очевидцы ареста добавляют в легенду все новые и новые несуразности. Вот, к примеру, в упомянутом мною номере журнала «Коммерсант власть» вы можете прочесть. Полковник Алексей Холопов, который участвовал в аресте Берии, и охранял его до последнего дня суда, просто отказался обсуждать версию о двойнике как полностью абсурдную. «За день до ареста Берии», — рассказывал полковник Холопов, «меня вызвал начальник управления кадров округа и сказал, что формируется оперативная группа. Инструктировал нас в приемной командующего округом какой-то незнакомый генерал. Мы получили оружие и ночью нас привезли в Кремль. Меня поставили на пост у кабинета Маленкова, и я видел, как все члены президиума ЦК идут на заседание. Берия пришел последним. Я был в той машине, на которой после ареста его везли на гарнизонную гауптвахту. То есть получается, что офицеры ПВО сменили охрану в Кремле 25 июля года. а не в ночь на двадцать седьмое, как утверждает Москаленко. Кроме этого, в списке тех, кто якобы вывозил Берию на гауптвахту, этот Холопов не числится, что опять-таки можно увидеть из приведенной выше цитаты Москаленко. Или вот подробность из того же журнала. Гораздо удачнее был разговор с упоминавшимся уже командиром ракетной базы. Взяв с меня обещание не называть его имени, дети все-таки, понимаешь, внуки, он рассказал о том, что случилось на самом деле. Все рассказы о том, что Берью чин-чинарем привязали к какой-то доске и потом расстреляли вранье. Ребята так ненавидели его, что не смогли довести до той доски, начали стрелять прямо на лестнице. Я их понимаю. Но отправлять его с такой кучей дыр в крематорий они не решились. Мне потом рассказывали, что кто-то предложил растворить труп в щелочь. Подходящая ванна была там же, в убежище. Щелочь принесли. Вот так трупа Берия и не стала. А комендант штаба ПВО, который... по должности оборудование убежища знал лучше, чем кто-либо, на вопрос, где Берия обмывали, вспоминает по поводу тамошней ванны следующее. Мыл я его в камере, там воды не было. Я приходил утром с водой, приносил мыло, полотенце. Раз в десять дней устраивал ему баню, мыл в тазу. Так что растворять тело Берии было не в чем. Хижняк о том, куда дели тело Берии после расстрела, вспоминает. В Донской монастырь в крематории привезли. Всех через специальный люк бросили в печь. Это воспоминание, в кавычках, Между прочим, говорит о том, что хижняк никогда не был в технологических помещениях крематория и не знает, как устроены его печи. Историки, журналисты и идиот из детства таким рассказам свято верят. Но больше всего верят, конечно, известной своей святой правдивостью генералом.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 Этой штукой я на фронте ни одного мерзавца на тот свет отправил. Руденг. Прошу привести приговор в исполнение. Батицкий вскинул руку. Над повязкой сверкнул дико выпученный глаз, второй Берия прищурил. Батицкий нажал на курок. Пуля угодила в середину лба. Тело повисло на веревках. какую из этих баек можно поверить? Только, пожалуй, в откровение упомянутого Холопова. Мне дали дополнительный отпуск, орден Красной Звезды и деньжат подкинули. С наемными убийцами за убийство невинных расплачивались. Хотя, как в таких случаях часто бывает, обещали им еще больше. Судоплатов вспоминает такой случай. По иронии судьбы, в то время как я подавал ходатайство о реабилитации, Горбачев получил своеобразное послание, подписанное тремя генералами, принимавшими участие в аресте Берии. Они потребовали от Горбачева в апреле 1985 -го года присвоение звания Героя Советского Союза, которое было им в свое время обещано за проведение секретной и рискованной операции. 19 апреля 1985 года секретарь ЦК КПСС Капитонов направил это письмо Горбачеву. Таким образом, когда председатель комитета партийного контроля Соломенцев готовил дело о моей реабилитации, генералы требовали себе награду. Горбачев отклонил оба ходатайства, и мое, и генеральское. Генералам напомнили, 28 января 1954 года они уже получили за эту операцию по ордену Красного Знамени, и Центральный комитет не счел целесообразным возвращаться вновь к этому вопросу. Сами себе, следователи... В том, что аресты и суда над Берией не было, убеждает и такая особенность этого дела, которая, возможно, не всем будет понятна. В части ареста и казни высокопоставленных преступников у правительства СССР был опыт огромный. Арестовывали, судили и казнили в свое время и секретарей ЦК Кузнецова, и заместителей председателя Совета Министров, Вознесенского, и трех маршалов, Тухачевского, Блюхера, Егорова, и кучу министров, из которых только министров внутренних дел было трое. Процесс, как говорится, был настроен и технология отработана. При этом сами члены Политбюро могли уцелеть только потому, что никогда следствия по делам изменников не перепоручали следователям или прокурорам. При аресте более-менее высокопоставленного чина все материалы его дела сначала рассматривались на заседании Политбюро, и далее ход следствия по его делу находился под постоянным контролем этого органа. Скажем, детали дела Бухарина – в его присутствии рассматривались даже на пленуме ЦК. Перед тем, как снять маршала Егорова с должности начальника генштаба РКК и перевести командующим за Кавказским военным округом, ему на политбюро дважды устраивали очную ставку с теми, кто показывал на Егорова как на заговорщика. Первый раз Егоров убедительно отказался, второй раз тоже – но эти оправдания Егорова уже не выглядели убедительно. Дело Вознесенского несколько раз рассматривали на политбюро, и только потом его сняли с должности, потом его еще год не арестовывали. Политбюро все еще считало найденные прокуратурой доказательства неубедительными. Политбюро рассматривало и доказательства его вины, полученные в ходе суда». Детально, еще в ходе предварительного расследования, контролировались все маломальски значимые уголовные дела. Скажем, дело о шпионской деятельности еврейского антифашистского комитета трижды запрашивалось из МГБ на политбюро, и там трижды рассматривалось в подробностях. Затем член политбюро Шкирятов Лично выехал в следственный изолятор и там один на один расспросил каждого подследственного. Все они подтвердили свой шпионаж. Только после этого Политбюро разрешило прокуратуре готовить обвинительное заключение и передавать дело в суд. После ареста министра МГБ Абакумова копии протоколов всех его допросов пересылались в Политбюро. И поймите, это ведь не только во имя правосудия и справедливости. Для Политбюро это была защита самих себя от огульного обвинения, от придурка-прокурора, желающего сделать себе карьеру. А такие попытки постоянно появлялись. Я упоминал об убийстве троцкиста щорса в ходе гражданской войны. Непосредственным участником этого убийства был командир корпуса Дубовой. Он замотал голову Щерса бинтами, чтобы никто не увидел, что пуля вошла в затылок. Он не дал в последующем в санитарке аккуратно перебинтовать голову Щерса перед тем, как положить его в гроб. Он отправил тело Щерса с Украины в далекую Самару, где его и захоронили в могиле без памятника. Так вот, после того, как Сталин предложил троцкистам покаяться, Дубовой пришел к Ворошилову и покаялся, что он с Лазарем Кагановичем состоит в одной антисоветской организации. Не возьми политбюро это дело в свои руки, Ежов смог бы к Дубовому найти еще сотню свидетелей троцкистской деятельности Кагановича, и Каганович был бы осужден. Не дураки же члены Политбюро. Не могли же не понимать тот же Каганович или Молотов, что если сегодня можно просто так арестовать члена Политбюро Берию, то завтра очередь может дойти и до них. Но вот Каганович рассказывает Чуеву. Я спрашивал у Молотова, были ли у тебя документы какие-нибудь насчет того, что он, Берия, агент империализма. Он говорит, не было. Таких документов нам не дали, и их не было. Так оно и было. На суде, говорят, были документы. Обратите внимание, не Молотова, ни Кагановича в ходе следствия Берии не интересовало, в чем же его обвиняют. Это почему? Документы по делу Ягоды читали, Документы по делу Ежова читали, документами по делу Абакумова интересовались, а вот Берия им вдруг стал безразличен. Почему? Да только потому, что когда они читали документ по делам Егода, Ежова и Абакумова, то те были живыми. А что толку читать документы, обвиняющие мертвого? Ясно же, что это Филькина грамотка. Равнодушие членов политбюро к следствию и суду над Берией являются доказательством того, что Берия не был арестован, а был убит. Слово о честных партийцах Еще вот такой момент, думаю, более понятный. После «ареста» в кавычках был произведен обыск в кабинетах Берии и его секретарей. От Савмина в обысках участвовал вышеупомянутый Суханов, помощник председателя Совета Министров СССР Маленкова. Старый, преданный делу партии «Коммунист», как водится. Карпов, который был с ним знаком, без колебаний пишет, ему можно верить. Так вот, этот партий Суханов, которому можно верить, в момент обыска... обокрал Берию и его помощников. Поскольку украденное Сухановым подлежало конфискации, то есть принадлежало уже не Берии, а государству, то в 1955 году, когда воровство Суханова вскрылось, партиицу дали 10 лет, и он вышел на свободу с чистой совестью и с уверенностью, что с тоталитарным режимом нужно бороться. На он признался в краже восьми пар, наградных часов, золотого значка и облигаций секретаря Берии Ордынцева, похищенных им из сейфа Берии и сейфов его секретарей, в том, что ему сумели доказать. А теперь задумайтесь, посмел бы он обворовать Берию, если бы тот, На момент обыска был жив. Даже если бы Берия грозила смерть, но после суда. Ведь следователи обязательно расспросили бы Берию о его имуществе, поскольку имущество Берии требовалось конфисковать. Представьте, что Берия рассказал бы следствию о тех ценностях, которые хранились в его служебном сейфе и сейфах его секретарей, например, книжку Берия вел и хранил у себя его адъютант Людвигов, а их нет. У следствия немедленно бы возник вопрос, кто делал обыск, а обыск делал Суханов. Такое воровство для Суханова было самоубийством, но он на него пошел. Почему? Потому что помощник Маленкова уже знал, что... Берия ни на следствии, ни на суде уже ничего не расскажет, ни о своем имуществе, ни о чем другом. А кинется административно-хозяйственная служба совмина искать хранящиеся всей фиберии наградные часы и значок. Спрашивайте у Берии, кому он их отдал. То есть такое наглое поведение Суханова имеет только одно объяснение. На момент обыска в кабинете Берии сам Берия был уже мертв, И Суханов это знал. Чтобы не присваивать чужое, скажу, что уверенность в том, что Берия был убит, а не арестован, очень не нова Даже сын Берии, Серго Берия, не первый, кто начал это утверждать. Первыми и сразу же после убийства об этом заговорили между собой в МВД. Ведь в МВД под руководством убитого по делу Берии Гаглидзе осуществлялась контрразведка в армии. А это значит, что вся армия была насыщена секретными агентами МВД, в том числе они наверняка были и в той группе верных офицеров, которой командовал москаленко Но и без этих агентов дело было яснее ясного. 27 июня МВД узнало, что Берия арестован за заговор. Что это известие требовало от МВД? Правильно. Немедленно арестовать всех заговорщиков. А как узнать, кто заговорщики? Правильно. Допросить Берию и вытянуть из него все подробности. Вот оба зама министра МВД Круглов, милиция и Серов, органы госбезопасности, бросились на гауптвахту, чтобы исполнить свой долг и допросить Берию. но Москаленко в грубой форме их к Берии не допустил. Не поняв, они вместе с Москаленко поехали к Хрущеву, который в это время со всеми членами президиума ЦК смотрел оперу «Декабристы», — Москаленко пишет. Во время антракта в особой комнате Большого театра собрался весь состав президиума ЦК. Серов и Круглов доложили,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 Президиум их одобряет, и тут же сказали, что следствие будет вести вновь назначенный генеральный прокурор товарищ Р. А. Руденко в присутствии товарища Москаленко. После этого Серов и Круглов вышли, а мне предложили сесть за стол и выпить рюмку вина за хорошую, успешную и, как сказал Маленков, чистую работу. Тут, простите, не только работникам МВД. Тут ежу станет понятно, что Берия уже мертв и допрашивать некого. Политбюро, которое боялось бы заговора Берия, не стало бы идти в полном составе на спектакль, на котором заговорщикам легко их всех уничтожить. Не стало бы откладывать допросы Берии до 29 июня, когда из Киева приедет Руденг. Не стало бы снимать с должности прежнего генерального прокурора. Ну, кстати, тому же ежу стало бы понятно и другое, что свои догадки о судьбе Берии работникам МВД разумнее всего держать при себе. Кто зачинщик? Пришла пора исследовать мотивы, которые послужили причиной убийства Берии. На первый план... и немедленно выходят политические мотивы. Их все скрывают и скрыть не могут. Поэтому о мотивах говорят в общем, не вдаваясь в подробности, и как о чем-то очень аморальном, антигосударственном и антипартийном. Поскольку мотивам посвящена вся эта работа, то в данном месте мы на них не будем особо задерживаться. Просто повторим. Берия... Вносил в партию и общество идеи реорганизации партии и страны, которые были глубоко противны и всей партийной номенклатуре, и части государственных Но эти идеи, безусловно, имели бы среди рядовых коммунистов успех, в связи с чем и возникла у номенклатуры ненависть к самим идеям и к Берии. Но могли ли его тайно убить только за эти идеи? На мой взгляд, это исключено. Во-первых, это были не те люди. Молотов, к примеру, вступил в открытую политическую борьбу идей очень давно, сразу же после отречения Николая II, когда в Петрограде еще не было не только Ленина, но и Сталина. Молотов был членом Первого Совета, тогда еще сплошь состоявшего из эсеров и меньшевиков молотого чувство собственного достоинства не позволило бы уклониться от идейной борьбы да еще и путем убийства товарищей тоже можно сказать и о старом бойце с троцкиистамикаганович тоже можно сказать и о члене политбюро с 26 года микаяне о ворошилове который организовал первые части Красной Армии на юге России в идейных баталиях с эсерами и анархистами. Для них уклонение от честной идейной борьбы с Берией было равносильно признанию своей никчемности. Во-вторых, невероятно, чтобы убийство могло быть задумано в кругу девяти или более человек. Кто-то обязательно сообщил бы Берии, и тот бы принял меры безопасности. Если оно было задумано, то было задумано одним, максимум двумя членами Президиума ЦК. И эти члены руководствовались собственными мотивами. Их мотивы были их личной тайной, и о них, вероятнее всего, не все члены Политбюро даже догадывались. Если говорить в общем... то Берия, вероятнее всего, знал либо догадывался о некоем преступлении, которое совершили данные члены президиума, но на то время вынужден был молчать. Но если бы его политические идеи возобладали в партии и в народе, то Берия вернулся бы к этому преступлению, и тогда этих людей сняли бы с должности членов политбюро и понизили, не исключено, что и вплоть до двух метров под землю. То есть те, кто организовал убийство Берии, скорее всего, спасли себе жизнь. Кто эти члены политбюро? По моему мнению, хрущёв это точно. Кто второй, и был ли он, сказать трудно. В отношении Хрущева я исхожу в том числе и из следующего — Неприятного лично для меня момент. Если вы присмотритесь к фамилиям основных действующих лиц Москаленко, Руденко, Батицкий, а также к тому, из какой республики СССР перебрались в Москву ряд других персонажей, включая хрущёва, то придется признать, что убийство Берии совершила украинская мафия. Все эти люди очень старые и личные знакомцы Хрущева. Когда я говорю «украинская мафия», то имею в виду не сплоченность по национальному признаку, как у евреев или итальянцев, а сплоченность под партийным руководителем Хрущевым, который большую часть своей карьеры провел на посту первого секретаря Компартии Украины, а во время войны был членом военного совета фронтов на которых воевали действующие лица этой трагедии. А в жизни всякое могло быть. Скажем, за какую-то боевую операцию командующий фронтом полагал достаточно наградить данного генерала орденом Красной Звезды, а Хрущев, как член военного совета, посодействовал просьбе земляка, и тот стал героем Советского Союза. Такое ценится и не забывается. А какой-то генерал... мог под пьяную руку застрелить подчиненного, но Хрущев спас земляка от суда и штрафного батальона, а кто-то мог нахватать в Германии трофеев, а на него после войны могли завести дело за мародерство, а Хрущев весом первого секретаря мог это дело спустить на тормозах, а какой-то прокурор мог попасться на малолетней девочке, а кто-то мог за казенный счет построить себе дом, и так далее, и тому подобное. Жизнь — штука сложная, и дружба первого секретаря каждому нужна, тем более, что он в любой момент может вспомнить уже забытый проступок или преступление. А Москаленко стал героем Советского Союза на фронте, где членом военного совета был Хрущев. Выше в записи Антонова Овсеенко вы прочли, что Батицкий хвастался тем, что на фронте он ни одного мерзавца на тот свет отправил. Но ведь Батицкий на фронте служил не палачом при военном трибунале, а командиром дивизии и корпуса, значит, отправлял он на тот свет подчиненных без суда, и сколько среди них действительно было мерзавцев, трудно сказать. Серов был у Хрущева наркомом внутренних дел еще до войны, а в 45-м году помогал Жукову грабить немецкие банки и хранилища музейных ценностей, о чем ниже. После войны Жукова за это потаскали по партийным органам, его подельников по грабежу посадили, но Серова, друга Хрущева, чаша сия миновала. Я не хочу сказать... что все это как-то связано, но и тесная дружба в этой компании могла быть не случайной. Теперь пару слов об авантюризме Хрущева, то есть о том, мог ли этот человек решиться на преступление. Тем, кто что-то о Хрущеве знает, доказывать его авантюрность нет необходимости. Тут ему можно вспомнить многое, и то, как он приказал при отступлении наших войск сжигать все посевы уничтожать весь скот и птицу то есть обрекал остающиеся в немецкой оккупации населения на голодную смерть и то как он авантюрно начал освоение целины как создался в наркоа чтобы немедленно проявившаяся глупость мероприятия заставило снова их расформировывать как сажал кукурузу как смело пошел на карибский кризис Смелости Хрущева помогала его крайне низкая культура. Шипилов, может быть, и со зла утверждал, что Хрущев даже в короткой резолюции на документе умудрялся делать рекордное количество ошибок. Тут положение образно можно обрисовать так. Культурный человек, прежде чем дотронуться до оголенного провода, 10 раз подумает, поскольку побоится электрического напряжения, а бескультурный схватит его без колебаний в силу того, что он про это напряжение ничего не знает. Гротескным, анекдотичным аналогом Хрущева в наши дни, только более тупым и решительным, был Борис Николаевич Ельцин. А Маленков, хотя и был в то время главой страны, Судя по всему, был типичный аппаратной номенклатурой. Сам решение боялся принимать. На него похож горбачёв, у которого хватило ума внедрить в жизнь СССР наставления Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана. Поэтому мотором в деле убийства Берии, безусловно, был Хрущев. Маленков у него, скорее всего, был на подхвате, и не представлял того, что Хрущев задумал. Теперь, когда у нас есть круг подозреваемых, отложим на время мотивы и разработаем версию того, как Лаврентий Палч Берия был убит. Строкач Хрущев, как говорится, человек простой, и вряд ли он стал выдумывать ничего. Затейливые планы. Он, вероятнее всего, действовал просто, а простое, как известно, чаще всего и гениальное. Наверняка он исходил из того, что все члены президиума ЦК — это умственные и моральные сироты. После смерти Сталина они лишились того, кто им сопли подтирал. Любой руководитель обязан лично решать любые вопросы по своей организации, как бы тяжелы они ни были и какая бы ответственность за это ни наступала. А Сталин был вождем уже лет 20, и высшая иерархия СССР приспособилась все тяжелые вопросы носить для решения ему, снимаясь с себя таким образом ответственность за ошибки при решении. Георгий Димитров описал в дневнике, как к концу праздничного обеда 7 ноября 1940 года у Сталина хозяин, начав заключительный тост, вдруг резко заявил о присутствующих членах Политбюро и правительства СССР, что никто из них не хочет учиться, никто не хочет работать над собой, что Сталин сам должен заниматься всеми вопросами, В государстве он говорил, выслушают меня и все оставят по-старому, но я вам покажу, если выйду из терпения. Вы знаете, как я это могу. Так ударю по пятом что все затрещит. Я пью за тех коммунистов, за тех большевиков, партийных и беспартийных. Беспартийные большевики обычно менее самодовольны. которые понимают, что надо учиться и переучиваться. Не в коня корм. Зачем им учиться? Если как и что делать, можно узнать у Сталина, а главное и ответственность за результат его решения тоже ляжет на него. Но в итоге квалификация Сталина как руководителя непрерывно росла, а квалификация членов Политбюро непрерывно падала. Теперь с любым тяжелым вопросом их можно было легко ввести в замешательство. Кроме этого, паника и замешательство наиболее просто вызываются нехваткой времени для нахождения нужного решения. Таким образом, Хрущеву надо было поставить президиум ЦК в условие... нехватки времени для решения подсунутого им тяжелого вопроса и в момент перебора членами Президиума вариантов тяжелых решений подсунуть им для принятия легкое решение. Обрадованные они его коллективно примут, не подозревая, что это решение должно закончиться нужным Хрущеву результатом — смертью Берии. А уже после этого им некуда будет деваться. Они сами станут соучастниками убийства. Моя версия убийства Берии базируется на очень старой сплетне. Карпов ее излагает так. У Берии все было подготовлено для ареста членов паритбюро и совершения государственного переворота, в результате которого он должен был стать единоличным диктатором. Можно без труда представить, какая началась бы кровавая вакханалия, если бы он это осуществил, ведь, будучи только министром, он истребил миллионы людей. Арест членов Политбюро во главе с Хрущевым он наметил осуществить после просмотра оперы «Декабристы» в Большом театре, на которую они, и Берия в числе, договорились поехать в ближайшие дни. Хрущеву об этом стало известно. Есть несколько претендентов на роль предупредившего, но поскольку это окончательно не установлено, не буду приводить его имени. Хрущев, получив такой грозный сигнал, понимал, что надо действовать немедленно. Хочу обратить внимание, что такой подвиг, как упомянутое предупреждение президиума ЦК о заговоре Берии, до сих пор никак не отмечен, не награжден и даже не имеет автора. Странно, не правда ли? Особенно если сравнить с тем, что орденами и деньгами были осыпаны все те, кто просто околачивался возле бункера в штабе ПВО-МВО, где, по легенде, содержался до суда Берия. Но немного раньше Карпов, который, как обычно, не понимает, о чем пишет, называет и претендентов. Берия спешил. Он понимал, что долго все это в тайне не сохранится. И он не ошибся. Нашлись честные люди вроде Строкача и Барсукова, которые сообщили Хрущеву о готовящемся перевороте. Так вот, Строкач был начальником управления МВД Львовской области. И по той старой сплетне именно он предупредил о заговоре Берии. Я еще мальчишкой запомнил подслушанный разговор отца с товарищем об этой сплетне и потом пересказывал ее своим приятелям, поэтому помню ее в таком варианте. Берия якобы отдал приказ всем областным начальникам МВД арестовать всех секретарей обкомов в то время, когда правительство СССР будет в театре. А Берия в Москве Захватят в этом театре правительство. Но нашелся честный начальник МВД во Львове и предупредил своего фронтового друга, секретаря обкома. Тот начал звонить в Москву, а там уже все в театре. И только Ворошилов, не любивший театр, оказался в кабинете. Вот он заговор и разгромил. Что в этих сплетнях интересно? Упоминание о театре и о Львове. Интересно то, что эта сплетня упорно приписывает раскрытие заговора Строкачу. А все официальные герои подавления Путча-Берия упорно Строкачу в этом отказывают. Жукова к героям приплели, а реального героя знать не хотят, почему. Но сначала пара слов о сплетнях вообще. Мой директор, очень умный руководитель, требовал, к примеру, от помощника, чтобы тот собирал все сплетни о заводе и рассказывал ему. Почему? Потому что за сплетней всегда кроется что-то реальное, порой не такое, как в сплетне, но тем не менее достаточно важное, чтобы начать принимать меры. Скажем, прошла сплетня, что такой-то начальник цеха украл автомашину-труб. В реальности может оказаться, что он законно выписал 40 метров труб для дачи, Но раз есть сплетня, то ее следует немедленно проверить, поскольку, когда этим делом займется прокуратура, то можно и опоздать. Говорят, что идеальная ложь та, в которой лжи всего один процент. А в любой сплетне всегда есть и немного правды. Вот, скажем, Карпов глубокомысленно выдает сплетню о маршале Кулике. Григорий Иванович... Не любил вспоминать первые трудные дни войны, говорил неохотно. Из разных бесед с ним можно сложить такую общую картину. Был он в окружении дней 10-15, не больше. Выходил вместе с работниками штаба армии. Он и другие командиры переоделись в штатскую одежду. Кулик поменял свою из добротной ткани форму на ветхую одежду какого-то крестьянина, причем обувь ему не подошла, и он сильно потер ноги. Последние дни шел в одних носках. Пришлось и поголодать. Пока шли по лесам, Григорий Иванович оброс бородой. Представьте его внешний вид, когда вышел к своим. Рваная крестьянская одежда, бородатый дядька в носках, и вдруг заявляет «я маршал». Его не узнали, не поверили, что это маршал. Тут бы Карпову, пересказывая эту сплетню, и попробовать пошевелить извилинами, зачем Кулику надо было снимать сапоги, если сапоги — это и есть крестьянская обувь. На самом деле, как разобрался историк Зинькович, Кулик вышел с группы офицеров, одетый так, как одевались генералы и нашей, и немецкой армии, если они были в районах, где их мог увидеть противник. Поверх маршальской формы на Кулике был надет комбинезон. Но, как видите, какая-то доля правды даже в этой сплетне все же есть. Кулик на виду у немцев не щеголял красными лампасами на и шестью орденами со звездой героя на груди. Поэтому и в сплетне о Строкаче из Львова есть что-то реальное. Но, повторяю, на вопрос о том, кто ее распустил, можно ответить определенно не Хрущев. Более того, в своих воспоминаниях Хрущев делает все, чтобы роль Строкача свести к роли безобидной жертвы Берии — Хрущев надиктовал в своих воспоминаниях. Строкач был начальником управления внутренних дел во Львове. «Он умер уже». Это честный был коммунист, хороший военный. До войны был полковником и командовал погранвойсками на Украине. Во время войны он был начальником штаба украинских партизан, и поэтому он всегда мне докладывал о положении дел на оккупированной территории. Я видел, что это честный, порядочный человек. После войны он был назначен уполномоченным Министерством внутренних дел по Львовской области. Позже мы узнали... что когда к нему обратился министр внутренних дел Украины и потребовал от него материалы о партийных работниках, то Строкач сказал, что это дело не его, а секретаря обкома партии, и пусть ЦК обращается туда. Тогда ему позвонил Берия и сказал, что если он будет умничать, то будет превращен в лагерную пыль. Это мы уже знали, когда задержали Берию, а тогда мы ничего не знали, но чувствовали, что идет наступление на партию, подчинение партии Министерству внутренних дел. Ну, во-первых, Хрущев нагло врет. С 1946 по 1953 год, то есть все время, когда Хрущев был на Украине, то первым секретарем ЦК КПБУ, то председателем Совмина Украины Строкач был у него министром внутренних дел и лишь с приходом Берии в МВД СССР строкоч был снят с этой должности и отправлен во Львов. Тут мы тоже видим украинскую мафию очень близкого знакомца Хрущева. Во-вторых, как видите, Хрущеву «Очень надо внушить нам мысль, что Строкач Президиум ни о чем не предупреждал». «А зачем это надо Хрущеву? Почему он вообще потратил время, чтобы об этом Строкаче писать?» «Ну и предупредил Строкач, что Берия требует материалы на партийных работников. Так ведь сам Хрущев пишет, что дело против Берии было затеяно в том числе и поэтому». «Зачем он отмазывает Строкача от этого?» Зачем Хрущеву надо, чтобы мы дело Берии не связывали со Строкачем, который тоже, и, видимо, очень кстати, умер уже? Поэтому займемся этой цитатой из хрущёва подробнее. В чем суть дела со Строкачем? От него начальник потребовал материалы агентурных наблюдений за партийными работниками. Но ведь сбор этих материалов — служебная обязанность Строкача. Партработники находились под наблюдением МГБ как до 1953 года, так и после, несмотря на вопли по поводу того, что Берия, дескать, хотел установить контроль МВД над партией. Хрущев повопил... Но этот контроль не отменил, более того, только ужесточил, поставив на постоянное подслушивание МВД телефоны обкомовских работников. Получается, что старый знакомый Хрущева по Украине, генерал Строкач, пришел к Хрущеву просто пожаловаться на то, что Берия снял его с должности. А Берия его снял и со следующей должности. Всего лишь... за отказ исполнять служебные обязанности. Обязанности, о которых Хрущев знал и которые с ним, как с секретарем ЦК, согласованы. А почему тогда Хрущев ничего не упоминает о других жалобщиках на Берию? Ведь в связи с объединением под руководством Берии двух министерств, МГБ и МВД, сотни генералов и полковников были освобождены от привычных кресел. Они что, Не жаловались на несправедливость? Нет, тут с этим Строкачем что-то нечисто. Тем более Хрущев предпринимает прямо-таки героические усилия, чтобы отвлечь наше внимание от него. Ведь остается вопрос, если донос Строкача в деле Берии ни при чем, то тогда в связи с чем возникло дело Берии? В связи с чем засуетился президиум ЦК?